Хай или земля легкая будет, на Украине никогда еще такого не было. В России голод случался, и в старое время, и в 1920 году на Волге. А мы всегда были с хлебом, но только не спеши ты все хоронить, Диновий. Мы агрономы, должны думать неспешно, а медленно, повильно. Как зерно растет, как солнце ходит. Нехай инженера, шофера быстро думают, они быстрых машин работают, а мы земли У нас другие темпы, у нас только кошки скоро женятся, оттого слепые родятся. А ты, сынку, ведь не инженер-шофер, жаль, что не агроном. Но ты ж в ту газету не на всю жизнь запрягся, философию хочешь учить, хорошее дело. Был у нас Гречко Сковорода, философ-странник. Светлая голова и великая душа. Жаль, забывает его теперь ради тех гегелей-шмегелей. Нет, я не против, хай и тех учат. Только надо, как бать-то Тарас завещал. И чужому научайтесь, и свого не цурайтесь. А мы не только сураемся а еще и жмем своих так, аж кости трещат. В гражданцию, как почистили села... Правда, начали немцы, а так и жовто-блокитные, но потом и мы, червоные, и белые, и зеленые, и паны-поляки. Все приходили за хлебом, все дядьков, как груши, трясли. Только червоные хуже всех. Ты что, не помнишь, как пели в селах? Был царь и царица, был их хлип и поляница, а стали коммунисты и не стало чего чегоисты когда эти разверстки проклятые хлеб и жизнь отнимали, а потом еще хуже. Преувеличиваешь, Зиновий, ей-богу преувеличиваешь, и даже перекручиваешь. Вспомни, когда война кончилась, когда неб дали, как поднялось село, как жито молодое после дождя, хоть и полегло, а солнышком пригрело, еще крепче встает, золотом играет. Помнишь, как мы с тобой тогда на волыне, на подолье за буряки старались. «Как села богатели! Сколько мы с тобой тогда горилки выпили?» «Добрый столок, не меньше. Да и вот под этот борщ выпить надо. Ваши борщи, Софья Борисовна, я бы на всеукраинскую выставку посылал. Сколько раз моей бабе наказывал ваш рецепт изучить? Так давайте за хозяйку». Что теперь на селе делается, нелегко понять. Вот я, Селянин, с деда-прадеда. Я первый в роду учиться пошел, как с Красной Армией вернулся. И агрономическую науку вроде понимаю. Но классовую борьбу и мне бывает нелегко понять. Раньше установка была какая? Даешь культурных хозяев. Помнишь, Зиновий? Были с них даже герои Червоной Армии, такие, что и перекор брали. Варшаву чуть-чуть не взяли, а потом на землю сели и сразу корни пустили, как дубы. Богатели, а кто за своей землей не дбал, тот был вечный незаможник. У него никакой чернозем не родил, только сорняком зарастал, никакая корова доиться не хотела. Зато он голдел что его классовый враг зажимает, с его беднянского пота крови жиреет. Да, про классовую борьбу много пишется, но только не вся правда. Больше брехня, самая нахальная брехня, от ваших газет брошюр сточнить может. Раньше троскисты кричали «нажимай на кулака, закручивай гайки». Как мы радовались, когда им по шапке дали, когда везде объявили, лицом к деревне. Даешь смычку, но ведь это оказалось брехня. Бухарида и Рыкова, интеллигентных, понимающих вождей, выгнали, как мальчишек, а деревню грабить начали. Ты это понимаешь, редактор-философ? Три года уже грабите, хуже, чем все махновцы, чем все продотряды, раскулачили. Тех самых культурных хозяев, на ком держалось село, в кулаки позаписывали и ликвидировали, как класс. Это ваш научный социализм. Одним декретом целый класс, раз-раз и в нарым. Ты, квадрат не разводи демагогию, здесь не собрание ячейки. Чего ты недопонимаешь, если все ясно? Завели новое крепостное право обратно через 70 лет. А теперь ты можешь каждый день речи говорить, все стены с плакатами оклеивать, но только на новой панщине никогда не будут селяне работать так, как на своей земле. Чем ты их заставишь? ноганом Или агитацией? Гните спины, не жалейте сил. Мировой пролетариат вам спасибо скажет. И это вы, материалисты, думаете, что люди могут ради завтрашнего спасибо сегодня жилы тянуть? Нет, колхозники никогда не будут настоящими хозяевами села. Но зато грабить колхозы легче. Вот и выгребли весь хлеб, и вымирает село. Что ж тут недопонимать? «Опять ты горячку поришь Зиновий, по фактам правильно говоришь, но с выводами спешишь. Крепостное право, панчина, грабеж. Надо ж отличать генеральную линию от перегибов. А ты, как пьяный пожарник, услыхал тревогу с каланчи, вскочил на тачанку с насосом и погоняет, а куда не смотрит, и скачет не в ту сторону, где горит. «Сам ты пьяный, Кондрат, а горит уже везде». Все села горят, только насосов нет. Ни не у нас с тобой, ни у тех вождей, кто декреты пишет, лозунги кидает. Для них же это только эксперимент. Ты что, не понимаешь? Ученые на лягушках, на собаках опыты делают. А эти научные социалисты на людях экспериментируют. На всем народе. А такие молокососы, как мой сынок, рады стараться. Своё здоровье кладут, и чужого не жалеют. А ведь он в селе вырос, знает, что пшено от пшеницы отличается. Он должен бы уважать хлебороба, должен знать цену и крестьянскому поту, и рукам мозолистым, и разуму. Да-да, разуму, не книжному, не газетному умничению а здоровому селянскому разуму. Но он прочел десяток брошюр, сотню газеток, и, пожалуйста, уже готов учить и своего батьку-агронома, и всех селян, кто с деда-прадеда хозяева. Он их нахально учит, как лучше вести хозяйство. А его дружки, наверное, еще хуже. Новые панычи с комсомольскими билетами. Да-да, панычи, хоть и не из кадетских корпусов, не из пансионов. Но зато нахальнее. Городские пацаны селом командуют. Ну пусть не пацаны, пусть рабочие, старые партийцы. Пусть они умеют паровозы делать, речи говорить, из пулемета стрелять. Но ведь но ведь не знают они, когда и как пахать, боронить сеять, полоть, косить. Ни из каких книг им не научиться тому, что ты, Кондрат, и твой батька, и твой дед уже с детства понимали и чувствовали. Чему нас с тобой всю жизнь учат? Как земля живет, дышит? Что такое первые росточки весной и первый дождь после жары? И как пахнет первое жмение из-под молотилки? Эти новые паны и панычи ничего такого не чувствуют, ничего не понимают, но зато командуют, как никакой помещик, никакой исправник не посмел бы. Они-то все и наворотили, все эти ячейки, райкомы, МТСы, комиссары, подкомиссары. Это же саранча, хуже саранчи. Та нажрется и улетит, или подздыхает. Опять спеши, Зиновий, и опять не туда. Через главное перескакиваешь. Ни одни городские товарищи виноваты, не только центральная власть. В 1927 году, когда села разбогатели, окрепли, и когда транспистов шуганули, Работные дядьки, как рассуждали, наша взяла, теперь мы в державе первыми будем. Они старались поменьше продать государству, потому что цены твердые. До весны берегли хлеб, чтобы на базаре дороже стал. А когда с налогом поджали, они хлеб прятали и скотину резали. Наше добро, что хочем, то с ним и делаем. Вы, городские, можете лапу сосать с вашими планами. Тогда и пошла вся коллективизация и ликвидация. Но только мы по-казахски взялись на нахрапом. Шашки вон, даешь в атаку. Ну и побили горшки, черепком накрошили. Но кто поправлял? Партия поправляла. Сталин статьи писал про головокружение. Писал, писал. А раньше кто приказывал? Сплошная коллективизация на базе ликви ликвидации. Они там наверху шкодили, а на вас на низовых сваливали. Ты что, не соображаешь? Не согласный, никак не согласный. Шкодили мы все. Вот я, агроном и член бюро райкома. Я тоже старался. Рапорты писал, в барабаны бил, в сурмы играл. Всех дядьков колхозы загнали. Всех поросят обобществлять начали. А поправили с центра. И свою ошибку, и наши перегибы. И в прошлом году вышло тоже вроде этого. Колхозы поокрепли. Однако работали не шатко, не валко. До колхозной жизни дядькам еще долго привыкать надо. А тут как раз декрет про хлебозаготовки и планы снизили. Пообещали. Кто выполнит, торгуй вольно. Кто подумал, будет обратно НЭП, тот стал хлеб прятать. А кто не поверил, тот только для себя сеял. Но хлеб ведь нужен, вот с колхозом и потянули. Сколько можно и сколько нельзя. У единоличников хлеб в земле гниет, а они сами пухнут, умирают. Страшно получилось, но кто поправляет? Обратно же партия. Павел Петрович постышев правильную линию взял. Да все мы умнее стали, голод всем уроков. Ох, жестокий урок! Только мертвые с могил не встанут. те леборобы, кто поумирал и сегодня умирает, и еще завтра умирать будет. Те, кого уже не спасет ни твой постышев, и никакой чудотворец. А вы а мы вот выпьем за помин их души и будем радоваться, что на костях новые уроки учим. Не надо, Зиновий, не надо. Не растравляй сердце. Прошу тебя, не плюй в душу. Не надо. Я правду сказал, не понимаю. Так что же мне теперь, вешаться или топиться? Он рвнул на груди гимнастерку. По крутым красным скулам побежали мелкие слезы. И голова стала клониться к столу. Сероседая, густо курчавая, все ниже, ниже. Мама испуганно всхлипнула. «Боже мой, боже мой, ну что вы все спорите? Ведь такое несчастье! Ну что ты пристал к Кондрату Петровичу? У него родные погибли, а ты лезешь с попрехами, с политикой. Что у тебя? Души нет. всеся же извинись и перестаньте пить, хотя бы сына пожалел. Левочка такую болезнь перенес. Он же еле ходит, а ты ему водки подливаешь. Кондрат Петрович, дорогой, пусть это будет ваше последнее горе. Вы должны жить для семьи, для детей, и пусть они вам будут здоровы. Станем надеяться на лучшее. Должно же когда-нибудь легче стать. Отец обнял Кондрата. Они оба плакали пьяными слезами и клялись друг другу в братской любви.